Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Lions Project The Camp. Навария. Книга первая. Башня гоблинов. Перевод с английского Николая Эдельмана. Читает Ростислав парцевский Глава первая. Моток веревки. «Забавный у вас обычай», – произнес варвар. «Раз в пять лет отрубать королю голову». «Трудненько поди найти желающих на трон!» Палач на помосте потенькал оселком по сверкающему острию топора, затем спрятал оселок в подсумок, оглядел лезвие и на пробу потрогал его большим пальцем. Толпящиеся внизу зеваки не могли разглядеть его удовлетворенные улыбки. Лицо скрывал черный колпак с прорезями для глаз. Топор палача не годился ни воину, ни дровосеку.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 Среди городских мастеровых и крестьян сокрестных хуторов то и дело мелькали отпрыски захудалых дворянских семейств. Лоточники сновали в толпе, предлагая пироги, сосиски, фрукты, сардины, вино, пиво, сидор, зонтики и амулеты от сглаза. По краю поля, не смешивая с толпой зевак, горцевали закованные в латы всадники охраны. На их белых плащах олели песочные часы. Символ – кселара Высоко в безоблачном небе пылало солнце. Слабый ветерок чуть шевелил листья дубов, тополей и комедных деревьев, окаймлявших поле, и трепал красно-белые стяги на флагштоках по углам помоста. Скудная листва комедных деревьев уже окрасилась багрянцем. «Кандидатов всегда предостаточно, принц Велемир», ответил варвару сидящий на местах для знати канцлер Торонус. «Взгляните, какая давка у западного края помоста». «А голову что? В ту сторону будут бросать?»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 На его безбородом лице выделялись небывалых размеров усы. Они торчали в стороны, как бизонь рога. Королевский нос, слегка искривленный в переносице, рассекал широкий рубец, который захватывал левую щеку и тянулся до самого подбородка. Одеяния короля составляли лишь матерчатые туфли до да короткие шелковые штаны. Руки ему связали за спиной. Корона, тонкий золотой обруч с широких прямых зубчиков, держалась на туго стянутом ремешке. «Первый раз в жизни вижу корону с этими, как их, с завязочками», шепнул принц филимир. «Когда бросают жребий имбала, корона обязательно должна быть на голове», пояснил Таронус. «Как-то раз, давно, голову бросили, а корона возьми да и слети». Один схватил корону, другой голову, и оба полезли на трон. Дело кончилось кровавой междоусобицей. зале алебарчиками шел худой смуглый человечек в скромной коричневой мантии и белом тюрбане, похожем на луковицу. Длинные шелковистые седые волосы и бороду трепал ветерок. Человечек был перепоясан веревкой, а на плече у него болталось что-то вроде ранца. «Королевский духовник», — сказал канцлер таронус Джориан, кажется, первый король Ксилара, которого в скорбный путь провожает язычник из Мальваны, а не один из наших святых отцов. Но Джориан уперся и постановили, что несправедливо отказывать ему в последней просьбе. «Кто? Откуда король выкопал этого молодца?» — спросил Велимир.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 «Из трубок веселые боги пускают нас, как пузырьки, что кружатся, сверкают, а лопнем другие взамен прилетают. Года не пройдет, найдете себе мужей получше меня». «Не хотим других мужей, одного тебя любим», — причитали жены. «Детишкам нужны отчимы», — напомнил им король. «Ну а теперь давайте-ка обратно во дворец. Не гоже вам глядеть, как прольется кровь вашего повелителя. Тебя, и Астрильдис, это тоже касается». «Нет!» закричала жена, к которую он обращался. Коренастая синеглаза женщина, хоть и симпатичная, но самая невзрачная из четырех. «Я останусь с тобой до конца!» «Делай, что говорю», мягко, но непреклонно ответил Джориан. «Не пойдешь своими ногами, велю тебя отнести. Ну, как поступим?» Два стражника, стоящие у помоста, аккуратно подхватили женщину под руки, и она, рыдая, бросилась догонять остальных. «Прощайте!» крикнул Джориан и направился к помосту.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 Сейчас Джориан, ухмыляясь, подошел к палачу. «Привет тебе, мастер Утар!» — сердечно рявкнул он. «Денек-то какой, а? Если человеку суждено сложить голову, то клянусь костяными сосцами Астис, лучшего дня для такого дела не придумаешь». Утар поспешно преклонил колено. «Вы... Ваше Величество! Денек, конечно, что надо! Ваше Величество простит мне более неудобства, какие я причиню ему при исполнении обязанностей!» «Забудь об этом, старина!» «Обязанности есть у всех, и все мы когда-нибудь подходим к предначертанному концу. Пока твой топор остер, а рука тверда, мое прощение у тебя в кармане. Ты помнишь, обещал, что я и ойкнуть не успею? Не хотелось бы, чтобы ты с первого раза промахнулся, как новобранец, колющий наугад». Джориан обернулся к верховному судье. «Достославный судья Гролон, ты готов сказать речь? Пойми намек и не будь многословен, долгие разговоры утомляют, хоть ты и моста красиво поговорить». Верховный судья нерешительно взглянул на Джориана, тот кивком головы разрешил начинать. Судья вытащил из-за пояса свиток и развернул его. Наконец, вооружившись увеличительным стеклом и придерживая свиток свободной рукой, он стал защитывать речь. Задача оказалась не из легких. Ветер, подхватив свободный конец свитка, норовил вырвать его из рук. Однако судья продолжал долдонить, видимо, помня содержание наизусть.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 Он же выписал битву при Далё, когда Джориан обратил в бегство полчища разбойников, вторшихся в северные пределы королевства, о чем напоминает шрам на лице короля. «И вот теперь», — закончил Гролон, — «это славное царствование подошло к предначертанному богами концу. Сегодня по жребию имбала корона Силара перейдет в руки нового избранника богов. И если руки эти сильны, справедливы, милосердны, мы будем верными и достойными подданными. Если же нет, не будем». Сейчас король получит последнее утешение от своего святого наставника». Старый доктор Корадур размотал веревку и уложил ее кольцом в центре помоста. Из ранца он извлек складную латунную подставку и пристроил рядом с веревкой. Затем из ранца появилась бронзовая чаша, которую Корадур выдрузил на подставку. Оттуда же был извлечен подсумок со множеством отделений. Доктор достал из него разные порошки и сыпал их в чашу. После этого он убрал подсумок, Вынул кремень с огнивом и высек над чашей искры. Взметнулся зеленый огонь и взвился клуб дыма. Ветерок тут же отнес его в сторону. Над чашей заплясали разноцветные язычки пламени и закурился дымок. Первосвященник Зеватаса с кислой миной наблюдал за происходящим. Карадур затянул нескончаемую молитву заклинания. О чем там шла речь, никто сказать не мог. Заклинание было мальванское.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 Насупленный первосвященник, который производил неизгладимое впечатление своей пурпурной рясой, первым запел гимн и, отбивая такт ритуальным жезлом, увлек за собой толпу. Пропев гимн, первосвященник склонил голову и вознес молитву, чтобы при выборе нового короля жребий пал на достойнейшего. Он просил богов о снисхождении к Силару. Он просил, чтобы кара и грешников боги заодно не навредили добропорядочным гражданам, которых в Силаре куда больше. Он молился так же долго, как Карадур.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 Корадур достал из ранца маленький бронзовый колокольчик. «Руби позвонку!» Он всыпал в чашу новую порцию порошков, там что-то вспыхнуло и забулькало. «На колени, царственный сын мой!» произнес Корадур. «Не страшись!» Толпа в нетерпении подалась вперед. Отцы повыше подняли детей. Джориан бросил на старого мальванца нерешительный взгляд, затем опустился перед плахой на колени и положил на нее голову. Горло пришлось как раз на специальную узкую перемычку, а королевский подбородок удобно улегся в выемку, выдолбленную на западной стороне плахи. Скосив глаза, Джориан старался не упустить из виду Утара-мясника. Утар нагнулся и отбросил с шеи короля длинные черные волосы. Карадур, размахивая костлявыми загорелыми руками, выкрикивал свое заклинание. Оно было такое длинное, что у Джориана от стояния на голых досках заныли колени. Утар, отступив на шаг, поудобнее ухватил топорище. Наконец, Мальванец звякнул в колокольчик. Джориан, который из последних сил старался незаметно держать палача в поле зрения, скорее почувствовал, нежели увидел, как Утар вскинул топор. Колокольчик звякнул еще раз, предупреждая, что топор пошел вниз. Следующее движение Джориана требовало молниеносной реакции. А он вовсе не был уверен в успехе, хотя они с Карадуром и провели в заперти много часов, тайком репетируя казнь.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 Однако, несмотря на его отчаянные рывки, лезвие топора намертво засело в плахе. Джориан поднял левый кулак и, от души размахнувшись, нанес палачу сокрушительный удар в челюсть. Утар опрокинулся на ограждение и свалился с помоста. Окрик Карадура заставил короля обернуться. К нему, наставив алебарду, бежал закованный Влад-эстражник. С молниеносной быстротой, которая однажды уже спасла ему жизнь,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 Пролетел вверх тормашками над помостом, и лязгая латами грохнулся озим. Схватив алибарду, Джориан шагнул к другому стражнику, который наглотался едкого дыма и теперь кашлял. Верховный судья и первосвященник Зеватаса с такой поспешностью бросились бежать по ступенькам, что первосвященник оступился, полетел вниз головой на землю и сильно расшибся. Стражник, может со страху, может из почтения к бывшему хозяину, замешкался.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 «Может, малеванские боги Карадура все-таки помогли?» мелькнуло в голове. Кидая по сторонам быстрые взгляды, Джориан думал, что, мол, вот он какой, загробный мир, куда души усопших, отлетев земли, направляются перед новым воплощением. Он стоял на узком травянистом газоне, футов сорока в поперечине. Трава казалась неестественно мягкой. Газон окаймляли две мощенные дороги, каждая шириной примерно в 20 футов. За этими дорогами раскинули зеленые лужайки.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 сделанный из какого-то черного, похожего на застывшую смолу, вещества. Джориан едва успел отскочить. Мимо, обдав его струей горячего воздуха с ревом, пронеслась огромная повозка. Джориан совсем упал духом. Оставалось надеяться, что душе не придется воплощаться в этой реальности. Любая повозка может раздавить тебя, как клопа. Вот задача Избежать в том своем мире топора-палача только за тем, чтобы в этом угодить под колымагу. И вообще...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 Оттуда торчала изогнутая ручка какого-то инструмента. Видно плотник, подумал Джориан. Человек приблизился к Джориану и что-то сказал, но король не разобрал ни слова. Джориан знал несколько языков, но тот, на котором говорил человек в серых штанах, был ему незнаком. "Я Джориан из Ардаме", сказал он, "сын Эвора часовщика".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 Для пущей уверенности он пересчитал зарубки, снял с пояса веревку и обмотал ею ствол дерева. Затем произнес мальванское заклинание, которому выучился у Укарадура. «Мансал мудар мрао антарао, ноды царо терак хья царрао». Ноги вдруг куда-то провалились, словно угодили в зыбучий песок. Земля подалась, и Джориан полетел вниз. Затем раздался рывок, падение прекратилось, и он повис меж землей, своей собственной землей,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 Колдун не отзывался, но Джориана это не смутило. Путешествие длиной в одну лигу может оказаться старику не по силам, так что он вряд ли доберется засветло. Чтобы попусту не тратить время, Джориан отыскал заросшую папоротником прогалину, снял корону, растянулся на земле и тут же заснул. День клонился к вечеру, но до захода солнца было еще далеко. Вдруг кто-то окликнул Джориана по имени. Он подскочил и нос к носу столкнулся с корадуром. Карадур уже обрел прежний облик и стоял, навалившись на посох и тяжело дыша. «Привет», — сказал Джориан. «Старина, как ты меня отыскал?» «Ты... О, храпел, о король. Я хотел сказать, мастер Джориан». «За нами погоня?» «Да нет. По гаданию выходит, что она давно кончилась. ох ох как я намучился. Дай передохнуть». Колдун со стоном повалился в папоротник. «В жизни так не уставал».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 Карадур вяло хихикнул. «Это не плотник, страж порядка. Он умеет владеть оружием, но применяет его не против иноземцев, а против преступников своей страны. Думаю, в некоторых городах-государствах твоей Наварии есть отряды таких крепких парней. Это реально славится сказочным богатством и дюковинными аппаратами, но не хотел бы я когда-нибудь там воплотиться». «Почему?» «Потому что в этом измерении правит незменный материализм, а волшебство совсем захирело и им никто не пользуется».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 «Конечно, боги и колдуны этой реальности не могут навлечь на его жителей серьезные беды или принести большую удачу, но воплощаясь там, люди несут в себе память о предыдущей жизни в нашем мире, когда колдовство действительно обладало могучей и ужасной силой». Джориан прихлопнул комара. «Значит, я, имея мозгов не больше, чем качан капусты, мог бы неплохо там устроиться? Не совсем так, скорее наоборот». «Почему это?» «Твои главные достоинства в нашем мире — сила и ловкость — там ничего не значит потому что все делают бездушные машины. К чему выносливость, если ты, сев утром на лошадь, одолеешь к вечеру 40 лик, а любая механическая повозка, которой ты там видел, проедет за то же время втрое больше? Твоя мощь никому не нужна, так же, как моя нравственная чистота и знание оккультных сил». «И я же не полный дурак. Хоть мускулы у меня действительно помощнее, чем у прочих», — сказал Джориан. «Но, может, ты и прав». «Ладно, старина, день не вечно будет длиться. Так что, ежели ты готов, пойдем-ка поищем наши припасы». «Да, готов, хоть и без всякого удовольствия». Колдун с причитаниями поднялся на ноги и принялся шарить посохом под ближайшими кустами. «Ну-ка поглядим, куда я запрятал эту проклятую штуку?» – бормотал он. «Я же помню, что положил ее под выступ валуна и забросал листьями». «Здесь нет никаких валунов».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 «Ну, конечно, вот оно!» — обрадовался Карадур. «Теперь поищем остальные». «Здесь столько же валунов, сколько рыб в пустыне Федеран». «Валун? Валун? Какой...» «А, я вспомнил! Я же его спрятал не под валуном, а под поваленным деревом! Вот оно!» И Карадур указал на большое дерево, которое загородило им дорогу. Они в мгновение ока разбросали листву и вытащили на свет холщовый мешок. Джориан с досадой присвистнул. Его и раньше частенько раздражала забывчивость колдуна.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 «Стриги!» Теперь вместо пышной гривы на голове бывшего короля топорчился ежик-волос не длиннее ногтя. Усы Карадур тоже отхватил почти начисто. «Ну вот», — сказал он, — «отрастут борода и усы, ни одна живая душа тебя не узнает». «Если меня не выдадут рост, вес, голос и шрам на носу», — возразил Джориан, — «ты можешь произнести такое заклинание, чтоб я превратился в тощенького светловолосого парнишку?» Мог бы, если бы уже не произнес двух с утра пораньше. Только это ничего не даст. Фантомы держатся час-два, не больше. Да и вряд ли кто нам встретится по пути Критасу-Кузнецу. Разве что случайный охотник, угольщик или жалкий батрак. Какой толк в маскараде? Он помешает им натравить на меня ксиларских ищеек. Правильно, представь. Ты подходишь к ним подросткам, и вдруг прямо на глазах превращаешься в самого себя. Такое, у кого хочешь, вызовет подозрение.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 И я хотел сказать, что надо заглушить низменный голос желудка. К тому же этой провизии должно хватить до Ритасова дома, где тебя ищут. Поройся в мешке и найдешь план. Там нарисовано, как добраться до места». «Хорошо. Хотя я уже бывал в этих местах, когда гонялся за разбойниками. Здесь ходу не больше одной лиги». «Говорят», — снова завел Карадур, «у Ритаса есть дочь или племянница, на которую распутные молодые болваны вроде тебя пялят бесстыжие глаза».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 «Умолкни. Ни у одного посвященного сил прогресса не хватит подлости предать другого посвященного». «Но ты же сам говорил, что этот Ритас против тебя. Я пять лет был королем. Может, это меня ничему и не научило, но одно и усвоил. Никому нельзя доверять сверхмеры». «Он действительно принадлежит к черной ложе или благодетелям и стоит за то, чтобы не выпускать могучие силы волшебства за границы нашего круга. Я же принадлежу к белой ложе или альтруистам»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 Ритас ждет твоего прихода, у него можно отдохнуть несколько дней и пополнить запасы провизии. Я приду в Атамань, ежели не случится беды. Буду запаздывать, оставь мне у трактирщика записку на вымышленное имя. Фальшивое имя? Это безнравственно, сын мой. Вот как. Ты верно забыл. До того, как стать королем Ксилара, я год прослужил в пешей гвардии его незаконорожденного высочества. В Атамане многие меня вспомнят, ежели понадобятся. Тебе нечего бояться. «Великий герцог и его незаконорожденное высочество одинаково не любят Ксилар, потому что их страна вклинилась между твоим бывшим королевством и Виндейской республикой, которая заключила с Ксиларом договор против Атамани. Правители Атамани не выдадут тебя ксиларцам». «Может и нет, но они не в силах помешать ксиларцам меня выкрасть. Судейские спят и видят, как бы завершить свою кровавую церемонию». «К тому же, чем фальшивое имя? Безнравство не того, что сделали твои силы прогресса, послав меня воровать этот чертов сундук с трухлявыми волшебными пергаментами у самого царя Мальваны?» «Почему? Ах, то совсем другое». «Чем другое-то?» — не унимался Джориан. «То было легко. М -м, как бы сказать, а, твоего духовного развития не хватит, чтобы понять. Это вопрос чистоты побуждений, зато я уяснил другое». «Ежели из-за твоей дурацкой нерешительности меня схватят где-нибудь на пути в Тримандилам, тебе нипочем не добыть ящика с волшебной тягомотиной. Без головы не поворуешь». «Ах, но твои рассуждения во многом справедливы. Хотя, не будь я так утомлен, я бы обязательно нашел, что возразить». «Какое ты выберешь имя, коли тебе все же придется сделать что-нибудь этакое безнравственное?» «Я назовусь... Эм, Мабахандулой». «Вот имечка». Клянусь метным задом имбала. Язык сломаешь. Хотя я думаю, тебе действительно не имеет смысла притворяться, что ты не мальванец Джорио несколько раз повторил имя, чтобы не забыть. Карадур поморщился. «Я бы попросил тебя так много не богохульствовать, даже по отношению к твоим маленьким домашним башкам. Как тебя будут звать, если ты придешь первым?» «Ника из Картолии. Моего дядю звали Ника». «Почему бы тебе не назваться Цолонийцем? Остров салон далеко отсюда, следовательно, это безопаснее». «Я никогда не был на салоне и не умею говорить на ихнем Тарабарском наречии. Зато я вырос в картолии, и когда не слежу за собой, говорю, как заправский картолец. Слушай, старый зануда, может, хватит меня песочить?» «Пожалуй. Если я не появлюсь в Серебряном Драконе, расспросишь в городе про волшебницу Гаанию». Она хранит снадобья необходимые, чтобы вырвать ларец Авлина из рук злобного типа, который незаконно овладел им, так называемого царя царей. Ганя, говоришь, я-то запомню. А вот ты, дружок, постарайся не забыть по рассеянности название города. И ежели ошибкой забредешь в Гаванню или в Индию, не удивляйся, что я тебя там не встречу. Оставь в покое мою рассеянность, — огрызнулся колдун. Точно выполняя инструкции, остальное предоставь мне. И придержи болтливый язык.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 Колдун пробубнил молитву Варну Создателю, Кратхе Хранителю и Ашаке Разрушителю. Затем Джориан коротко помолился Тио, наварскому лесному богу. Они с Карадуром пожали друг другу руки. Карадур произнес напутственную речь. «Будь осторожен и благоразумен. Подавляй желание о плоти, алкай нравственного совершенства и духовного просветления. Истинные боги тебя не оставят, сын мой». «Спасибо, отец», — отвечал Джориан, — Я буду благоразумен, как мидия, и чист, как первый снег». Он развернулся и зашагал в мрачную глубь леса. Карадур, глядя ему вслед, принялся обматывать талию волшебной веревкой. В сгущающихся сумерках звенела ночная машкара